Глава 28 восьмая, вирус гриба. Воскресенье, 07 часов 32 минуты. Ну Но и ночка у нас выдалась его благородием. Не дать не взять, ужас кошмарный. Как только Сурен, да ему голос доброго здоровечка, притаранил канистру венца, так она все и завертелась. Его благородие с Суреном и свалил куда-то в темный угол размышлять.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 Домчались мы вмиг с Варфоломеюшкой, у него колесница на готове стояла, до да Габриэльки. Тот с кровати вскочил, башка в перьях, глазами луп-луп. Чего хрипит, вам надобно. Тут его благородие эдаким фертом прошелся перед ним. Да из кармана бумажку. А на бумажке фактура, чего ангелы в район рут, будто мухи снулы. Гриб это оказался. Во как! После войны у нас в станице про тех, кто от него помер, говорили сгрибился И Гриппен этот не простой, а какой-то птичий. С высоты гадит, что ли. Не понял я ровным счетом ни хрена. Габриэлька-то хлебал, раскрыл, сказать ничего не может, а потом его прорвало. Как же, говорит, ангелы крылатые, сгребиться могут? Они, дескать, бессмертные создания».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 Оно и понятно, если кто в Париж слетает, так потом бесплодным быть ни за что не захочет. Поэтому инфекция их поражает, а вот рак, язвы или грыжи в теле никак не образуются. Как ни крути, а создания ангелы все же внеземные. Малинин послюнил карандаш и, несмотря на онемевшие пальцы, быстро продолжил покрывать бумагу каракулями с лихими росчерками. Габриэлька обеспокоился. граблями мажет как вегтилятор, а куда же мол, тела ангелов исчезли. Но и его благородие, не пальцем деланный, враз объяснил разными мудреными терминами. Хуч ангелы и в человеческом облике, но после смерти тел как бы лишаются и становятся снова бесплотными. А ежели они бесплотны и к тому же мертвы, то поддерживать существование этой бесплотной материи в пространстве якозагну, «Больше некому, так как нет больше жизненной силы. Вот они и исчезают». Почесав за ухом, Маленин зачеркнул слово «исчезают» и написал его крупными заглавными буквами, после чего чуть отодвинулся, любуясь. «Вот они и исчезают». Не грустно стало. Получается, твоя душа бессмертна, хуч в раю, хуч в аду. Но есть злы дни. выискивают способы угробить ее навсегда.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 Хотя обычно к досье за километр не подпущают. Секретность в район упрям такая, как в России мантушке в жандармском отделении. Интересуется, а как же тогда аудиозапись кончины елиферии, где тот кого-то увидал у себя на кухне? Его благородие почесал репу и говорит озадаченно. Сие его тоже смущает. Тем более, что на пленках видеокамер видно, на виллу в этот момент ни одна собака не заходила.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 Габриэлька так энтово вируса перепужался, что собрался срочно карантин объявлять и начал уже телефон сапать, но его благородие такие поползновения остановил. Ну травят грибом ангелов точечно и умно, иначе бы вирус уже с неделю, как по всему райу, распространился. Никакой опасности эпидемии здесь точно нет. Малинин размял руки, подул на них, ощущая покалывание, и вновь приступил к выведению каракулей. «Дневник, как водка». Затягивает. Смотрю, Габриэль никак от новости не отойдет, аж трясется, так его колбасит, и говорит, а есть идеи, кто мог это сделать? Его благородие эдак показательно вздохнул, достали, мол, этим вопросом, и терпеливо объясняет, не чтоб я не поделился инфо если б знал. Есть надежда, что секретное досье ясность несет, кто против этих ангелов имел зуб, а до Энтова,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 Вина в стакан и то не выпьешь, все до капли через тебя проливается. И в глаз никому не дашь, ежели в гниве. Надо лекстричеством и телекинезом действовать. А на энто не каждый способен. В общем, попрощались мы с Габриелькой и поехали до дому спать. Благо с раннего утра дел не в проворот. Нужно исследовать через таможню, кто этот вирус в рай мог возить. Потом его благородие собирается в спецхранилище с пропуском от Габриэля, хочет секретное досье полистать, ну а после в библиотеку, изучить подробно про грипп H5N1. А встретиться с эллифтинкой-то я смотрю и думать забыл, так работ ты увлекся. Оно и к лучшему, я считаю. Бабы только мешают, а превращать детектив в мелодраму ни к чему. Как только мы пришли, я сразу бросился к канистре, предложил я его благородию, но он меня на хрен послал. Мол, спать уже пора, я залягу, и ты моему примеру следуй, ибо завтра будешь вставать, как из гроба. Но из гроба вставать нам не впервой, посему дождался я, как его благородие захрапит, и допил то, что в канистре оставалось. А осталось-то там, православные граждане, ровно с гульки нос. Вино меня не забрало, спать не хотелось.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 оставив точку, Малинин чуток поупивался собственной крутизной и собрался было писать дальше, но от писательства его оторвал охрипший голос удобно примастившегося на диване Калашникова. — Серега, ты чего, охренел, что ли? Бип, — Бип-бип-бип-бип-так твою. Скоро вставать, а ты еще не ложился. Собрался на задание носом клевать? — Никак нет. — раз подтянулся Малинин и захлопнул дневник. — Да что мне бывалому солдату ваш бродь? Хватит и минутки на прикладе сдремнуть. — Вот и давай, — зевнул Калашников. — А то знаю я твои приклады, будешь потом стоять спать как лошадь и на вопросы с третьего раза отвечать. Электронный будильник с пятью режимами побудки прозвенел через полчаса, когда Малинин, как ему казалось, только-только закрыл глаза. Калашников безжалостно сдернул с коллеги китайское шелковое одеяло. Я предупреждал — не ной теперь. Ныть Малинин не стал. Одеваясь, он попытался надеть мундир на ноги, а руки вдел в штанины форменных брюк, по-армейски аккуратно застегивая ширинку у горла. Покачав головой, Калашников побрел кофеварки. Платиновая блондинка плавно нажала на кнопку. Изображение на жидкокристаллическом мониторе ноутбука померкло. Точно такое же изображение погасло на экране компьютера женщины, находившейся примерно в 10 километрах от неё.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 Она прикусила губу до крови, чтобы не разрыдаться Спокойствие давалось ей с трудом. — Вот и замечательно, — улыбнулась блондинка. — Я надеюсь, что вы будете соблюдать договоренности, как соблюдаем их мы. Вы ждали этой встречи девяносто лет, верно? И не думали, что она состоится. Теперь ваша мечта осуществится, если вы будете себя правильно вести. Рано утром вы отвезете ваше письмо по тому адресу, который я назвала, и положите его... Последовало краткое детальное объяснение относительно тайника. На протяжении всего инструктажа Алевтина не издала ни единого звука. Вы знаете, ваш дражайший супруг сейчас очень уязвим, хладнокровно добавила девушка. Он пришелится зада, и нам не составляет никакого труда его убрать. Достаточно одной капли святой воды. Тем более, что рядом с ним круглосуточно находится наш человек. Лишь один неправильный шаг